385. -е. Матерь огни йоги Да, да, да. Сейчас перед концом особенно легко и просто отвратиться от цели и Учителя Света. Так же легко, а может быть и легче, как приблизиться к нему. Перед концом уравновешиваются для трансмутации огненный момент наступления срока. И выбор свободен путей. И многие избирают путь свой, но без владыки. Вы же, родные, поймите, что в эти особые дни нельзя ничего поставить выше нашего дела. Как бы ни напрягались для вас условия окружающей жизни, не позволяйте ничему превысить его дело, владыки, и отделить от него сознание ваше. Вижу, как колеблется все, и все слабое и неутвердившееся отпадает. Этими днями определяете будущее свое и место свое с нами».